Такова жизнь. Мы вышли на Нептуна в море. Ранним утром. Ибица вдалеке оказалась бело-зелёным сном. Альберто был в полном снаряжении для подводного плавания, разве что маску ещё не надел и не сунул регулятор в рот, потому что смотрел в камеру телефона Марты, пока она его снимала. Ему ещё оставалось несколько дней жизни. Но, похоже, это был последний раз, когда у него хватит сил нырнуть. В общем, это был его последний шанс. «Снимаешь?» Она кивнула. Марта сидела на ящике со льдом, направив на него камеру. «Пора?» «Да». Он постарался вымучить улыбку. Он записывал послание на испанском, потом на английском, чтобы его поняли как можно больше людей. «Меня зовут Альберто Рибос», — начал он. Сидя рядом на палубе, я ощутила его печаль. Но она сквозила не в голосе. Голос звучал вполне официально. Альберто словно читал лекцию. В нём чувствовалась слабость. Усталость, которую не вполне можно приписать болезнь. Я морской биолог и автор книги лавида да импосибли». Я глубоко убеждён, что разумные формы жизни существуют во Вселенной. Я также утверждаю, что непосредственные доказательства встреч с ней на острове Ибица не замечают. Я глубоко в этом уверен. И эта уверенность стоила мне работы и научной репутации. Он сделал паузу. Вздохнул. Теперь его голос слегка надломился. Теперь я умираю. Но прямо подо мной в Средиземном море живет инопланетная сущность, которая прибыла в океан в 19 веке. Мы зовём её Ла Он подождал немного, пока над ним пролетал самолёт. Ла это добрая, защищающая жизнь сила, посланная с планеты, которую мы назвали Саласия, в честь римской богини моря. Она прилетела в море, потому что именно здесь сосредоточена почти вся жизнь. 99% заселённой площади находятся в океане, поэтому мы должны заботиться о нём. Поэтому «Ла здесь, чтобы помочь нам защитить жизнь. Так же, как водоросли внизу, она защищает жизнь, любую жизнь. Хотя люди склонны воображать инопланетную жизнь как хищную угрозу, это больше соответствует нашей хищной природе, чем реальности той жизни, с которой мы повстречались. Он замолчал и посмотрел на океан в сторону Ибицы, золотого песка Каладора и поросших деревьями холмов. Я записываю это послание, потому что хочу, чтобы мое исчезновение не стало загадкой. Я верю, что фотонные силы Ла Презенсия находятся здесь не только для защиты нашего мира. Они представляют собой портал. Пройти сквозь него в Саласию — мой единственный шанс остаться в живых в какой-то форме. И я решил. Он снова замолчал. На этот раз надолго. «Папа?» — Марта смотрела на него в телефон. Она уже почувствовала, и я тоже, перемену в нём. «Вообще-то нет», — сказал он, покачав головой, споря с самим собой. «Нет, нет, я не буду это говорить, не буду этого делать, это чушь». «Папа, что происходит?» Он сделал вдох, закрыл глаза, чтобы насладиться воздухом, а потом, когда открыл их, стал смотреть на головокружительно огромную скалу позади нас. И его больше не интересовала камера. Взгляни на это. Взгляни на Эсведру. Она именно там, где и должна быть. Мы это сделали. Мы её сохранили. Такой она и должна остаться. Взгляни на её очертания, её профиль. Он совершенен. Не слишком велик, не слишком мал. Такой и была моя жизнь. Совершенный. И ты помогла ей стать такой, Марта. И твоя мать. И ты тоже, Грейс. Ты тоже стала ее частью. У меня нет желания получить сверх того, что мне было дано. Ведь мне дали так много. Моя жизнь была странной, но я доволен ею. Она такая, как надо. Я знаю, что Соласия прекрасна, но я не Соласиец. Мое место здесь, на Земле. И мне повезло пожить на этой прекрасной планете. Я человек. И я не хочу стать змеиным яйцом в оливковом дереве, которое оказывается в иной экосистеме, не предназначенной для него. Марта не знала, что и сказать. «Но, может, если ты отправишься в Саласию, у меня появится шанс увидеть тебя снова?» — сказала я. «Когда придет время, ты сможешь оставить нам эту возможность? Где есть жизнь, есть и возможность?» Он рассмеялся мне в ответ. Ну и кто теперь говорит слоганами с магнитиков на холодильнике, Грейс? Ну, я примирилась с этими магнитиками. Как ты гордишься своей сентиментальностью, так и я счастлива быть сентиментальной. А потом я вспомнила, что должна сказать ему кое-что. Кристина говорит о ней хорошо заботиться. Говорит, она здорова настолько, насколько это возможно. С тобой может быть то же самое. Он улыбнулся мне, будто я что-то не понимаю. Наше место здесь, нигде-то в иной галактике. Кристина правильно сделала, что отправилась в Саласию. Она понятия не имела, кто или что её преследует. Её жизнь здесь могла прерваться преждевременно. Она была здорова, но со мной всё иначе. Мне не нужно бежать, всё окончено. Я танцевал, нырял, любил больше, чем многие. Я был честен с собой. «Следующие несколько недель будут трудными, но мне нужно остаться здесь. Я должен остаться с вами обеими и наслаждаться тем, что мне осталось. Я предпочту один день на земле, целой жизни где-то еще. Это и есть мой рай». В его словах звучало окончательное решение. Твердость. С этим было не поспорить. Он был как известняковая скала, поднявшаяся из океана. Альберта сел, Устала. Взглянул на ящик со льдом, где сидела Марта. «Ладно, порфавор съела. Я очень хочу лимонада».